глава 11 утром я проснулся от того что мне в глаз пытался вбуравиться омерзительно яркий солнечный луч и от того что по тесной комнате вдруг поплыли дивные ароматы неохотно приоткрыв один глаз я обозрел свой пыльный чуланчик Молча изучил разложенные прямо на полу деликатесы, которые дразнили мой чуткий нос соблазнительными запахами. Потом снова опустил века, подумал. Но все таки встал и, прикрыв глаза ладонью, взглянул на комнату с сумеречным зрением, мгновенно отыскав в дальнем углу, куда на меди собственноручно бросил раскатанное в блин хозяйское ведро, настороженно взирающий на меня с изнанки зубасто-клыкастый отряд. «Мне показалось...» или они и впрямь попытались сгладить вчерашний конфуз. Для этого и копченого мяса сюда натащили, и свежих пирогов откуда-то сумели упереть. Надеюсь, не с дядюшкиной кухни, иначе мне и за это достанется, как самому крайнему». Вздохнув и засунув в рот первый попавшийся пирожок, я шагнул к малышне и, кое-как умастившись на краешке железного ведра, перешел наизнанку. «Ребят, да вы чего?» «У нас с вами целый подвал серебром завален, да и склады в доках никогда не пустуют. Если не золотом, так железом и прочими вкусностями. Я так и так себе пузо набью. С чего вдруг траур?» Улиши вполне осмысленно переглянулись, а затем один из них спрыгнул куда-то вниз и через пару секунд вернулся, таща в зубах бесформенную, волочающую по земле длинные щупальца, беспросветно черную гадость» которую я идентифицировал как дохлую кляксу. Положив ее к моим ногам, Нурёнок с гордым видом сел и выжидательно на меня уставился. Мол, ну как, хозяин, нравится? Я же настороженно присмотрелся. «Где ты ее взял?» Улиш тихо рыкнул, а Ули обрушил на меня еще одну череду малопонятных образов, в которой чаще всего мелькал дядюшкин подвал. «Что за фигня? Клякса в нашем доме?» Еще ж вчера внизу ничего не было. Я проверял, пока бегал туда-сюда за продуктами. Откуда же тогда взялась тварь?» «Не к добру это», — пробормотал я двумя пальцами, приподняв обмякшую душу и убедившись, что она действительно мертва. «Шеду, что ли, сказать?» «Я слышу», — как по заказу раздался из-за спины знакомый голос. «Не возражаешь, если я ее заберу?» Я поднялся на ноги. «Да, пожалуйста». Мы с изи такой пакостью не питаемся. А вот твоим подопечным она пришлась по вкусу. Со смешком поведал собиратель душ и, подойдя испытанным жестом, ткнул к отцом трости в кляксу. Та, разродившись слабой вспышкой, испарилась, а Шед повернулся и внимательно меня оглядел. Молодец, растешь. Хотя и не так быстро, как хотелось. Что? Я в возмущении вскинулся, но гадский сборщик уже свалил, издав напоследок издевательский смешок. Не быстро ему, видите ли! Я, между прочим, уже вторую личину сменил. Зверей вон каких вырастил, стал человеком! <рых> Дружно поддержали меня Нуры. Вот именно! проворчал я, возвращаясь в комнату и принимаясь за поздний завтрак. Собственно, к его окончанию мое настроение резко улучшилось, а насущные проблемы были тщательно проанализированы и признаны не такими глобальными, как показались вчера. Простой еды в городе было хоть уешься, да и с обычными металлами сложности не предвиделось. Портовые склады ведь до сих пор функционируют, а для меня они были сородни бесплатным супермаркетом. Но даже если с охраной там за последнее время стало намного лучше, то в крайнем случае фонарные столбы в элитных районах погрызу или дверные ручки пооткусываю, Опять же, подвал пока полон. Всякие маши-растеряши, как забывали на столах и комодах дорогие украшения, так и будут их забывать, пока по городу не пройдет слух о бесследно-исчезающих ценностях. Что-то будет заваливаться в подвалы, в щели между досками, могильными плитами и прочими неудобными поверхностями. Откуда мои улиши еще долго смогут их добывать? Ну а я... А что я? Уже давно решила, что лучше буду вором, чем бомжом. Поэтому в самое ближайшее время вернусь к кражам, раз уж в обычные тайники мои нурята перестали пролезать, а вскрывать сейфы их никто не учил. У меня, правда, подобного опыта тоже не было, однако в памяти о Ране кое-какие полезные навыки обнаружились. Начну использовать пока их, а там будет видно. Ну, подумаешь, стану делать это не ночью, а днем, ибо другого свободного времени режим работы в трактире не предусматривал. «Что? Говорите, не получится?» Да сейчас, днем, когда среднестатистические граждане находятся на работе или на службе, их сейфы, тайники и захоронки почти никто не охраняет. Само собой, для простого вора опасностей становится на порядок больше. Но кто, скажите на милость, будет ждать гостя с изнанки, да еще такого, для кого деревянные стены и полы не являются препятствием. Что мне мешает прогуляться в город и, присмотрев подходящий дом, войти туда незамеченным? Магическая защита? Да, это проблема. Но да не во всех домах и не у всех хозяев она есть. Магия в этом мире – товар дорогой. Поэтому, не имеющий лишних средств, буржуин ни за что на нее не раскошелится. Ну и что, что там добыча скромнее? Зато простых буржуинов много, а цацки эксклюзивной работы мне не нужны. Я их жрать буду, а не толкать на черном рынке. Так что, по большому счету, стоимость и качество изделия для меня вторичны. Что же касается совести, то совесть, как ни странно, молчала. Видимо, моя честность и порядочность все таки были достаточно условны. Впрочем, я и сейчас считал, что одно дело грабить богатых ради наживы, и совсем другое, потому что это необходимо для выживания. К тому же лишнего я не возьму, разве что про запас немного прихватизирую. Дочисто обирать никого не планирую, паника в городе вроде той первой облавы и массовые зачистки в криминальных кругах мне не нужны, поэтому действовать я буду тихо, аккуратно и исключительно в целях самосовершенствования. Ну а потом, кто знает, может, на неразграбленный склеп на местом кладбище наткнусь или незамеченный улишами клад учую, в крайнем случае в королевскую сокровищницу по тайну ход пророю и буду годами самоковать бесценные раритеты, пока кто-то из собственников не досчитается короны или эскипетра. Но и тогда мои дела не будут такими уж безнадежными. Золотые и серебряные рудники в этом мире наверняка есть. Подземные жилы в горах тоже отнюдь не редкость. Да, главная проблема заключается в том, чтобы их найти. Но неужели я с таким нюхом на драгоценности этого не сумею? «Ранни!» — Отвлек меня от размышлений голос старшего братца. рани болван! А ну просыпайся живо к отцу!» «Тьфу, да что ж за люди!» Даже поесть нормально не дадут». Торопливо доживав сочный стейк, я спихнул оставшиеся продукты наизнанку, где они благополучно изгинули. Скочил с топчина, открыл окно, чтобы побыстрее проветрилось. Затем также торопливо попрощался с улишами, натянул на голый торс условно чистую рубаху и выскочил на лестницу всего за пару секунд до того, как на ней раздались тяжелые шаги тара. «Вниз! Быстро!» Процедил кузен, смерив меня неприязненным взглядом. Я дурашливо поклонился. Только после вас. Поскольку дело было на чердаке и других помещений, куда кузен мог бы зайти, поблизости не имелось, а столь явно демонстрировать, что это именно он при случае шарится в моей комнатушке, Тар не хотел, то пришлось ему разворачиваться и топать обратно. А когда у него появится время обшмонать мои вещички, запах еды оттуда выветрится, И братец по-любому останется ни с чем. Днем мне снова пришлось побегать по городу с различными поручениями. Так что я порядком запыхался, пока передавал малознакомым людям дядюшкины просьбы, вносил предоплату поставщикам и следил за тем, чтобы меня не поняли превратно. Казалось бы, какого хрена старик Гош отправил заниматься этим меня, если для такой работы... Требовался кто-то посообразительнее. К примеру, Тара Или иное доверенное лицо. Но потом я сообразил. Простачка ранее в этом районе хорошо знали. Его дядьку и тонкости его отношений с криминальным миром тем более. Так что меня никто не посмел бы даже пальцем тронуть. А если и стоило кого-то опасаться, так это не входящих в гильдию беспризорников, которые не особенно чтили чужие законы. На обратном пути я снова не удержался и заскочил в логово, чтобы перекусить и дать немного свободы хвосту. Затем не поленился добежать до соседнего квартала и поглазеть на более приличные дома, чем те, что стояли в припортовых районах. Ничего подходящего для себя не присмотрел, зато наловчился пользоваться сумеречным зрением, стоя в тени деревьев, когда солнце не так светило в глаза и не вынуждало болезни нажмуриться. В процессе обдумывания дальнейших действий я исходил из того, что много свободного времени на изучение чужих тайников у меня не будет. Даже если постараться в кратчайшие сроки выполнить поручение дядюшки, в запасе у меня остается рин максимум два, который можно списать на то, что нужных людей не оказалось дома. Но если я и по истечению этого времени не вернусь, или еще хуже, стану регулярно опаздывать, то у дяди возникнут подозрения». А если он решит, что я трачу эти часы на свои личные нужды, то может статься, что просто так из трактира меня выпускать перестанут. Так что, прежде чем лезть в чужие дома, следовало все просчитать. Главная сложность заключалась даже не в том, что у большинства виденных мною домов были исключительно деревянные полы и перекрытия. Если что, я и на первом этаже найду чем поживиться. Хуже было то, что приличные особняки располагались слишком далеко от места моего постоянного пребывания. Тоннели по изнанке я в ту сторону еще не проложил, и если в ближайшее время не сменю личину, то быстро ими заняться у меня не получится, потому что днем прыгать с изнанки в верхний мир и обратно было опасно, а по ночам я теперь ничего не успевал. Второй момент. Чтобы добраться хотя бы до одного приличного дома, требовалось время. Сегодня я попытался его по максимуму сэкономить, но все равно получалось, что до нужного района мне придется бегом бежать не менее 40 минут, или ун, как их называли в Архаде, плюс только же на обратный путь. И того остается совсем немного времени на, собственно, кражу. Правда, уже перед тем, как повернуть обратно к трактиру, я успел заметить мелькнувший вдалеке экипаж. Обычный конный запряжённый парой крепких гнедых экипаж с одиноким возницей на козлах. И вот когда увидел, как детвора прямо на ходу цепляется за задок, чтобы десяток-два метра с ветерком прокатиться, пока не шуганет строгий кучер, когда я подумал, что каркас у этой штуки наверняка металлический, в моей голове стал постепенно вырисовываться план. Я обдумывал его так и эдак весь день и весь вечер, пока елой крутился между столами. Отметил только, что и сегодня мастер-рез, продемонстрировал всем желающим нетронутый шааза и снова ушел в себя, прикидывая, как лучше использовать имеющиеся возможности. На следующий день и в три последующих я повторил вылазки в город, причем как в верхнем мире, так и наизнанке, потихоньку исследуя новые территории. Припрек к этому делу у лишей вспомнил, что через Ульи могу держать с ними связи. Поэкспериментировав так и этак, все же привык получать от него информацию в виде картинок. И вот после этого стало намного легче получить представление об интересующем меня районе, составить в уме полноценную карту и заодно выяснить, в какой дом проще забраться и где конкретно припрятано чужое золотишко. Улиши в этом плане оказались незаменимы. Все, до чего у меня не доходили руки, они распрекрасно делали сами. Вынюхивали добычу, отыскивали магическую защиту, проверяли крепость перекрытий, И через маленького собрата сбрасывали мне по общей, так сказать, сети, картинки. Благодаря им я, даже не выходя из дома, вскоре заполучил всю желаемую информацию. О том, кто, где, как хранил свои деньги и драгоценности, в какое время бывал дома, какой защитой пользовался. Попутно выяснил, что при наличии определенного вида магии, не такой, как под моим первым логовым, не красной, а белого или светло-серого цвета, Деревянные полы совершенно неожиданно приобретали наизнанке нужную твёрдость. Эта самая магия, предназначение которой я пока не знал, словно одевала их в этакий плотный каркас, по которому мои улиши могли ходить без труда. Я, когда в первый раз это увидел, страшно обрадовался. Затем попросил малышню еще разок все проверить. И, убедившись в правильности сделанного ими открытия, принялся с удвоенным энтузиазмом планировать будущие кражи на этот раз с упором на дома состоятельных, способных оплатить услуги магов-господ. Прямо как злодей Мариарти, на которого работало всего восемь, зато невероятно ловких, умных, быстрых и незаметных помощников, которые в считанные дни сделали для меня то, на что в одиночку я угробил бы не один месяц. Само собой, без дела я тоже не сидел. Днем присматривался к людям, искал запасные пути, занимался расчетами, прикидывал время, а по ночам также добросовестно пахал на дядю, стараясь лишний раз не выпендриваться, чтобы не привлекать внимания. Однажды, правда, едва не стал объектом очередного наезда со стороны кузена. Однако к повторному обвинению в краже был готов, и как только паскудный братец разинул варежку, в качестве свидетелей привел наших поваров, которым всю смену добросовестно передавал заработанную наличность за каждый взятый заказ, и которых загодя предупредил, зачем это делаю. Одна из сложностей работы подавальщика заключалась в том, что деньги в трактире дядюшки Гоша по умолчанию платили вперед. Клиент мог бросить на стол серебряный молк и всю ночь кутить на него в компании приятелей. Так вот, сложность заключалась в том, что мне и остальным официантам приходилось держать в голове, кто из гостей что именно и на какую сумму заказал чтобы по окончании трапезы принести сдачу или вовремя напомнить, что предоплата закончилась и пришло время новых расчетов. Лично для меня это было самым сложным. За всем уследить, ничего не перепутать и своевременно оповестить людей об окончании выданного ими лимита. Хранить деньги при себе как тар было опасно. Сдавать после каждого клиента дядюшки коктирный или лиес, не всегда возможно. В отсутствие мелочи было сложно рассчитаться с посетителем, но я нашел другой способ себя обезопасить. Повара, к счастью, оказались понимающими людьми, не жадными и не вороватыми. Поэтому хором подтвердили, что я не грошат хозяина не утаил. Поскольку настоящий ране умел считать лишь до десяти, а в ручку приносил порой приличную, то обвинять меня в недодаче во второй раз не вышло. Правда за попытку обмана Тар получил лишь суровый батюшкин взгляд и сочный подзатыльник. Тогда, как мне, даже благодарности за честность не досталось. Но я не унывал и, отблагодарив поваров тем, что тем же вечером перемыл для них всю посуду, заручился их поддержкой на будущее. После этого дома стало поспокойнее, хотя обыски в моей комнате не прекратились. Само собой, я ничего ценного там не хранил. Но все равно знать, что, сука, тар продолжается копаться в моих вещах, было неприятно. Пришлось отваживать. И сделал я это самым примитивным способом, выдрав из пола возле двери пару досочек и набив в них с десяток коротких гвоздиков. Затем вернул доски обратно, уложив остриями гвоздей кверху, ушел погулять. А когда вернулся, то с приятным удивлением обнаружил хромающего братца, который одарил меня откровенно ненавидящим взглядом. Это случилось в предпоследний день Шааза, когда напряжение среди посетителей возросло до неимоверного уровня, а будущие мастера практически перестали появляться у нас в гостях, всецело занятые заданием главаря. Представив, как за мастером резом по всему городу таскается орава молодых оболтусов, в ожидании шанса чего-нибудь украсть, меня даже смех разобрал, и появилось желание посочувствовать бедному вору. За ним, я так полагаю, следили с утра и до поздней ночи. Везде, где бы он ни появился, даже в сортир, наверное, регулярно заглядывали, в надежде, что именно там коварный мастер решил спрятать ценную для гильдии вещь. Но нет. Ровно в полночь немолодой вор все с той же привычной усмешкой появлялся на пороге нашего заведения. Демонстративно проходил мимо досадливо переглядывающихся учеников, заодно показывал благополучно висящий на его шее шааза тем самым раз за разом подтверждая, что еще ни у кого не хватило смекалки обыграть в эту игру старого вора. Я, если честно, в детали не вникал, но когда увидел мастера Реза на пороге зала в шестой раз подряд, подумал, что, наверное, НИИС в какой то веки дал молодым ворам невыполнимое задание. А потом отчего-то засомневался. Зачем НИИСу вселять в своих людей неуверенность? Если уж принял в гильдию, так давай учи. Еще лучше. «Дай им возможность показать все, на что они способны». А тут, получается, шансов-то и нет. И мне это показалось очевидной глупостью. Улучив момент, когда мастер Рез ненадолго спустился в зал, я перехватил заказ для соседнего стола прямо перед носом у Льеса и, подобравшись к старому вору поближе, захотел повнимательнее взглянуть на так называемый шааз. Каково же было мое удивление, когда, увидев перед собой довольно мощную золотую цепь, и краешек такого же золотого кулона с редким по красоте рубином. Я вдруг не почувствовал того запаха, который ожидал. Колон пахнет золотом, а серебром. Золото, если оно там и было, то совсем в незначительном количестве. Да и рубин только выглядел рубином, тогда как на самом деле это был совсем другой камень с похожим, но все же не тем запахом и вкусом. «Это что же, подделка?» Старый вор уже шестой день морочил людям головы, Или же кулон изначально был фигового качества использовался лишь в качестве приманки? Да нет, не может быть. Память Рани подсказывала, что НИИС этот кулон нередко надевал и на другие мероприятия. Не стал бы ночной король носить дешевую подделку. Хорошо, допустим, но где же тогда настоящий кулон? Вряд ли мастер Рез рискнул оставить его дома, даже поставив вокруг мощную охрану и нацепив на драгоценность парочку защитных артефактов. Если задание по определению было выполнимо, значит, все должно было быть намного проще и доступнее. Но тогда, может, вор таскает настоящий кулон в кармане? Вернувшись к этому столу за грязной посудой, я снова принюхался и с недоумением отошел. Нет, золотом от вора не пахло. Драгоценными камнями тем более. Далеко кулоном бы точно не запрятал. По идее, до него даже сейчас. Должен быть шанс незаметно добраться. Но где же он, блин, тогда? Не в комнате же мастер его оставил. Покрутив мысль и так, и этак, я вспомнил, что обычно господин рез перемещался верхом, и, как правило, не один. А ну-ка, пойду-ка я понюхаю его верных помощников. Может, кто-то взял на себе почетную обязанность хранить шааз, пока хозяин демонстративно носит подделку? Знаком попросив одного из пацанов меня подменить, я умчался на кухню выбрался через заднюю дверь во двор и, приметив возле конюшни двух толкущихся без дела верзил, совершенно точно не находящихся на довольствии у дядюшки, соскользнул наизнанку. Рысью, добравшись до мужиков, выбрался в густой тени. Осторожно потянул носом воздух, но с разочарованием убедился, что золотом от них тоже не пахло, и уполз изнанку снова. «Блин, и тут тупик!» «Когда же я собрался в обратный путь?» то в последний момент решил проверить и коня. Дурацкая мысль, конечно, но чем черт не шутит. Правда, я не знал, на каком именно средстве передвижения прибыл сюда мастер-рез, но проверить было несложно. Добравшись по сумеречной стороне к конюшне, я без помех туда проскользнул, минуя деревянные стены, и принялся внимательно рассматривать имеющихся в наличии лошадей. Трое находилось в стойлах без сбруи, Значит, мимо потому что распрягать лошадей, не планируя оставаться надолго, было бессмысленно. Но даже если я не прав, все равно от висящей рядом с бруй драгоценными металлами не пахло. Разве что уважаемый вор запихнул драгоценный кулон в одно из естественных отверстий на теле своего скакуна. Еще одну конягу забрал какой-то господин, который шел к конюшне как раз в то время, как туда направился и я. И поскольку это был не мастер рез, то получается, что тоже мимо. Оставались две кобылы в стоилах с левого входа и рослый гнедой жеребец в дальнем углу. Но рассудив, что красивый молодой зверь более подходит по статусу для уважаемого человека, я сперва решил проверить именно жеребца. И не напрасно. Когда я выбрался с изнанки и внимательно оглядел дорогую сбрую, то пришел к выводу, что коняга и впрямь принадлежал весьма состоятельному человеку. Статный, свирепо, грызущий удила звери, Буквально приплясывал в узком стойле, ведя себя как тигр, запертый в тесной клетке. На мое появление он отреагировал гневным фырканьем и мощным ударом копыта о стену. На шум внутрь тут же заглянул один из мужиков, но не заметив меня, вскоре убрался в освояси, а я снова призадумался. В конце концов я решил не соваться к злобному зверю напрямую и, уйдя изнанку, уже спокойно пробрался в стойло. Конь тут же занервничал, Принялся перетаптываться на месте, мотать башкой, но это меня как раз не удивило. Еще бегая по рынку, я обратил внимание, что, находясь в сумеречном мире, при каждом контакте с живыми, чувствую холодок в том месте, где мы соприкоснулись, и подозревал, что и у второй стороны появлялись сходные ощущения. Опасного в этом ничего не было. Холодок довольно быстро исчезал, не оставляя после себя следов, так что я не стал заботиться о комфорте коняги, а просто сделал то, ради чего, собственно, сюда и проник. Чтобы осмотреть жеребца, много времени не понадобилось. Сидельных сумок на нем не было. Сбруя, вот она, вся как на ладони. В гриве и в хвосте я подозрительных образований не заметил, а вот внизу, под пузом, у тревожного расфыркавшегося коня, нашлась весьма необычная выпуклость. Собственно, это была крохотная кожаная сумка, намертво пришитая прямо к подпруге. Причем пришитая настолько хитро, что обнаружить ее можно было лишь вот так, забравшись под жеребца целиком и в буквальном смысле изучив его снизу. А там, в полупрозрачной сумке, совершенно отчётливо что-то поблескивало. Аж вспотев от внезапно накатившего азарта, я прямо извертелся весь, не зная, как выйти в реальный мир, рассмотреть добычу вблизи и при этом не попасть под копыта. Но проблему неожиданно решил, конечно же, Изя. Неугомонный хвост, поняв причину моих затруднений, без спроса выбрался из штанов, ловко проколол барьер и без особого труда подцепил и глории мешок, который удерживал сумку в закрытом состоянии. Жеребец, почувствовав прикосновение чего-то чужеродного, аж взвился, огласив конюшню истеричным ржанием. Сумка отрывка распахнулась, внутри снова явственно сверкнула. Я радостно ухмыльнулся, довольный тем, что все-таки решил задачку Неиса. Но тут дурная скотина снова взбрыкнула, сумка раскрылась, и оттуда, сверкая и переливаясь, выпал тот самый шааз, за которым шла охота по всей столице. «Да твою ж природу мать!» ргнулся я, когда бесценный приз полетел прямо в кучу свежего навоза. Хорошо еще Изи не оплошал, и вовремя подцепив кулон за цепочку, уберег подарок Нииса от страшного позора. Правда, после этого хвост тут же утащил драгоценный шааз наизнанку и самым невинным видом вложил в мои ладони. А когда до меня дошло, что за этот самый подарок меня вполне могут удавить, двери в конюшню с грохотом распахнулись, и к стойлу бегом кинулся один из карауливших снаружи мужиков. Запихнуть кулон обратно в сумку я уже не успел, а вот хитрый хвост одним ловким движением вернул ремешок на место отчего при беглом взгляде нельзя было понять, открыта сумка или нет. Мужик, который в этот момент как раз отпирал стойло, увидеть этого тоже не смог, потому что напуганная Изи скотина попросту снесла его с ног и с грохотом вырвавшись из загона, ускакала на улицу. Мужик, само собой, тут же кинулся следом. С улицы почти сразу послышались недовольные вопли. Затем донёсся увещевающий голос мастера Риза. Еще через пару минут...» Шум во дворе прекратился, а следом послышался быстро удаляющийся цокот копыт. «Вот это я сходил на разведку!» Ошеломленно пробормотал я, сжимая в руках бесценный кулон. «Изя, блин! И что ты предлагаешь с ним делать?» Хвост, легкомысленно качнувшись влево-вправо, молниеносным рывком выстрелил в стену. Играючи вырвал из нее железный крюк, на который обычно вешалась упряжь. И махом его заглотив, С целой серией щелчков сложился пополам, после чего чуть ли не со свистом втянулся в мою в многострадальный копчик, оставив меня в одиночку разбираться с возникшей проблемой.